которая вряд ли можно было назвать полосатым. Скудные намеки здесь когда-то бывших голубых и красных полос покрывались налетами серости, появившейся, впрочем, по всей вероятности не от грязи, а от многолетнего и деятельного употребления. С этим чьим-то подарком, может быть, матери, Александр Иванович все что-то медлил расстаться. Может быть, медлил расстаться за неимением средств, оно ездило с ним и в Якутскую область. Кроме постели, да, должен здесь я сказать, над постелью висел образок, изображавший тысяченочную молитву Серафима Саровского среди сосен на камне, должен здесь я сказать, Александр Иванович под сорочкой носил серебряный крестик. Кроме постели можно было заметить гладко обструганный и лишенный всякого украшения столик. Точно такие же столики фигурируют в виде скромных подставок для умывального таза на дешевеньких дачках. Точно такие же столики продаются повсюду по воскресеньям на рынках. В обиталище Александра Ивановича такой столик служил одновременно и письменным, и ночным столиком. Умывальный же тазик отсутствовал вовсе. Александр Иванович при совершении туалета пользовался услугами водопроводного крана, раковины и сардинной коробочкой, содержащей обмылок казанского мыла, плававший в своей собственной слизи. Была еще вешалка, со штанами, кончик стоптанной туфли из-под постели выглядывал своим дырявым носком. Александр Иванович видел сон, будто эта дырявая туфля есть живое создание, комнатное создание, то ли как собачка или кошка. Она самостоятельно шлепала, переползая по комнате и шурша по углам, когда Александр Иванович собрался ее покормить во рту разжеванным ситником. То шлепающее создание, это своим дырявым отверстием его укусило за палец, отчего он проснулся. Был еще коричневый чемодан, изменивший давно первоначальную форму и хранящий предметы самого ужасного содержания. Все убранство, с позволения сказать, в комнаты, отступало на задний план перед цветом обой, неприятных и наглых, не то темно-желтых, а не то темновато-коричневых, выдававших громадные пятна сырости. По вечерам то по этому пятну, то по другому переползала мокриться. Всё комнатное убранство было затянуто полосами табачного дыма. Нужно было, не переставая курить, по крайней мере, 12 часов подряд чтобы бесцветную атмосферу превратить в тёмно-серую, синюю. Александр Иванович Дудкин оглядывал своё обиталище, и его опять, так бывало и прежде, потянуло из перекуренной комнаты прочь, потянуло на улицу в грязноватый туман, чтобы слипнуться, склеиться, слиться с плечами, со спинами, зеленоватыми лицами на Петербургском проспекте и явить собой сплошное громадное серое лицо и плечо. К окну его комнаты зелено прилипали раи октябрёвских туманов. Александр Иванович Дудкин почувствовал неудержимое желание пронизаться туманом, пронизать свои мысли им, чтобы в нём утопить стрекотавшую в мозгах ерунду Угасить ее вспышками бреда, возникавшими огневыми шарами, шары потом лопались, угасить гимнастикой шагающих ног, надо было шагать, вновь шагать, все шагать, от проспекта к проспекту, от улицы к улице, зашагать до полного онемения мозга, чтоб свалиться на столик харчевни и обжечь себя водкой. Только в этом бесцельном блуждании по улицам до кривым переулкам под фонарями, заборами, трубами угошаются душу гнетущие мысли. Надевая пальтишко, Александр Иванович ощутил свой озноб, и он с грустью подумал, «Эх, теперь бы до хинки!» «Но какая там хинка?» испускаясь по лестнице, снова грустно подумал он, «Эх, теперь бы до крепкого чаю с малинкою!» Лестница. Лестница. Грозная, теневая, сырая. Она отдавала безжалостно его шаркнувший шаг. Грозная теневая сырая. Это было сегодняшней ночью. Александр Иванович Дудкин впервые тут вспомнил, что он здесь вчера действительно проходил. Не во сне это было. Это было. А что было? Что? Да, изо всех дверей вон ширилось погибельное молчание на него. Раздавалось без меры и строило все какие-то шорохи. И без меры, без устали, неизвестный там губошлёп глотал свои слюни в тягучей отчётливости. Не во сне было и это. Были страшные неизвестные звуки, всё сплетённые из глухого стенания времён. Сверху в узкие окна можно было увидеть, и он это видел, как порой прометалась там мгла, как она там взметалась в клочкастые очертания, и как всё озарялось, когда тускло-бледная бирюза под ноги стлалась без единого звука чтоб лежать бестрепетно и мёртво. Там, туда, там глядела луна. Но раи набегали, рой за роем, косматые, призрачно-дымные, грозовые. Все раи набрасывались на луну, тускло бледная бирюза мрачалась. Отовсюду вымётывалась тень, всё тень покрывала. Здесь Александр Иванович Дудкин и вспомнил впервые, как по лестнице этой он вчера пробежал, напрягая последние угасавшие силы, без всякой надежды, какой же, осилить, что именно. А какое-то черное очертание, неужели было это, что есть мочи бежала по его пятам, по его следам и губило его без возврата. Лестница. В серый будничный день она мирна, обыденно. Внизу ухают глухие удары, это рубят капусту. На зиму обзавелся капустой жилец из четвертого номера. Обыденно так выглядит перила, двери, ступени. На перилах кошкою пахнущий полурваный протертый ковер из четвертого номера. Полотер с опухшую щекой в него бьет выбивалкой и чихает от пыли в передник какая-то белокурая холда, вылезающая из двери. Меж полотером и холдою сами собой возникают слова. «Ух, подсобик любезный! Степанида Марковна, еще чего нанесли? Ладно, ладно!» «А какая такая, стала быть?» «Тепереча нанесли, а там за чаишком». «И какая такая, стала быть, — говорю я, — работа?» «На митингу не шлялись бы, спорилась бы и работа. Вы митингу не уязвляйте, сами впоследствии ими будете благодарны. Повыбивай к перину. Ей ты, кавалер!» дверь Та вон. Та, да и та. От той отодралась клеенка. Конский волос космата выпирает из дыр. А у этой вот двери булавкой приколота карточка. Карточка пожелтела, и на ней стоит Закаталкин. Кто такой Закаталкин? Как зовут? Как по отчеству? Какой профессией занимается? Предоставляю судить любопытным. Закаталкин, и все тут. из за двери скрипичный смычок трудолюбиво выпиливает знакомую песенку, и слышится голос «Отчизне любимей!» Я так полагаю, что закаталкин, находящийся в услужении, скрипач. Скрипач из оркестрика какой-нибудь ресторации. Вот и все, что можно заметить при наблюдении дверей. Да, еще в прежние годы около двери ставилась катка, отдававшая горклостью для наполнения водовозной водою. С проведением воды повывились в городах водовозы. Ступени, они усеяны огуречными корками, шлепиками уличной грязи и яичную скорлупой. И, выбравшись, побежал. Александр Иванович Дудкин взором окидывал лестницу, полотера и холду, прущую с новой периной, из двери. И странное дело, обыденная простота этой лестницы не рассеяла пережитого здесь за последнюю ночь. И теперь среди дня, средь ступенек, скорлуп, полотера и кошки, пожирающей на окошке куриную внутренность, К Александру Ивановичу возвращался когда-то испытанный им перепуг. Все, что было с ним минувшую ночью, то подлинно было. И сегодняшней ночью вернется то, подлинно бывшее. Вот как ночью вернется он, лестница будет теневая и грозная. Какое-то черное очертание вновь погонится по пятам. За дверью, где на карточке стоит Закаталкин, будет вновь глотание слюней губошлепа. Может быть, глотание слюней, а может быть, крови и раздастся знакомое невозможное слово в совершенной отчетливости. «Да-да-да, это я. Я гублю без возврата». Где это слышал он? «Прочь отсюда. На улицу. Надо вновь зашагать. Все шагать, прочь, шагать, до полного истощения сил, до полного онемения мозга и свалиться на столик харчевни, чтоб не снились мороки, и потом приняться за прежнее» от Отшагать Петербург, затеряться в сыром тростнике, в дымах, виснущих взморья, и оцепенение от всего отмахнуться и очнуться уже средь сырых огоньков петербургских предместий Александр Иванович Дудкин затрусил было вниз по каменной многоступенчатой лестнице, но внезапно остановился. Он заметил, что какой-то странный субъект в итальянской черной накидке и в такой же точно фантастически загнутой шляпе через три ступени шагая к нему несется навстречу, опустив низко голову и отчаянно завертевши в руке тяжеловесную трость. Выгибалась его спина. Этот странный субъект в итальянской черной накидке в попыхах налетел на Александра Ивановича. Он его едва не ткнул в грудь головой а когда закинулась голова, то Александр Иванович Дудкин прямо под носом своим увидал мертвенно-бледный и покрытый спаренный лоб. Вы представьте Николая Аполлоновича. Лоб с бьющейся жилой. Только по этому характерному признаку, попрыгавшей жиле, Александр Иванович узнала Блеухова. Не по дико косящим глазам, не по странной заграничной одежде. «Здравствуйте, это я к вам». Николай Аполлонович быстро-быстро отрезал эти слова. И что такое? Отрезал угрожающим шепотом. «Э-э, да как же он запыхался!» Не подавши даже руки, он стремительно произнес угрожающим шепотом. «Должен я вам, Александр Иванович, заметить, что я не могу!» «Вы, конечно, поняли, чего именно не могу! Не могу, да и не хочу! Словом, не стану!» «Это отказ! Бесповоротный отказ! Можете так передать! И прошу меня оставить в покое!» На лице Николая Аполлоновича при этом отразилось смущение, будто даже испуг. Николай Аполлонович повернулся. И, вертя тяжеловесную свою трость, Николай Аполлонович бросился по ступенькам обратно, будто бросился в бегство. «Да постойте! Да стойте же!» — заспешил за ним и Александр Иванович Дудкин и почувствовал под ногами дробь летящей ступенями лестницы. «Николай Аполлонович!» У выхода он поймал Облеухова за рукав, но тот вырвался. На Александра Ивановича Николай Аполлонович повернулся. Николай Аполлонович чуть дрожащей рукой придерживал поля своей ухорски заломленной шляпы и, храбрясь, выпалил он полушепотом. «Это, так сказать, гадко! Вы слышите?» Припустился по дворику. Александр Иванович на мгновение ухватился за дверь. Александр Иванович почувствовал сильнейшее беспокойство, оскорбление ни за что ни про что. Он секунду помедлил, соображая, что теперь ему предпринять. Непроизвольно он задергался, непроизвольным движением обнаружил свою нижнейшую шею, и потом, в два скачка, он нагнал беглеца. Он вцепился рукою в отлетающий от него черный край итальянской накидки. Обладатель накидки тут стал вырываться отчаянно, на мгновение они забарахтались между сложенных дров, и в борьбе что-то упало, прозвенев по асфальту. Николай Аполлонович с приподнятой палкой отрывисто, задыхаясь от гнева, стал выкрикивать громко уже какую-то недопустимую и, главное, оскорбительную свою ерунду. Оскорбительную для Александра Ивановича. «Это вы называете выступлением, партийной работой? Окружить меня сыском, всюду следовать за мной по пятам, самому же во всем разувериться, заниматься чтением откровения, одновременно выслеживать. Милостивый государь, вы, вы, вы!» Наконец, снова вырвавшись, Николай Аполлонович Аблеухов побежал. Он летел по улице. Улица. Улица. Как она изменилась. Как и ее изменили эти суровые дни. Там вон, те чугунные жерди решетки какого-то садика. В ветер бились багряные листья там кленов, ударяясь о жерди. На багряные листья уже свеялись. И суки, сухие скелеты дни там и чернели, и скрежетали. Был сентябрь. Небо было голубое чистое, а теперь все не то. Наливаться потоком тяжелого олова стало небо с утра. Сентября нет. Они летели по улице. — Но позвольте, Николай Аполлонович! — не унимался взволнованный и разобиженный Дудкин. — Вы согласитесь, что теперь без объяснения нам расстаться нельзя? — Больше нам не о чем говорить! — сухо отрезал Николай Аполлонович из-под ухарски загнутой шляпы. «Объяснитесь толковее!» — настаивал, в свою очередь, Александр Иванович. Обида и беспокойное изумление изобразились в дергавшихся чертах. Изумление, скажем мы, от себя было тут неподдельным. И столь неподдельным, что Николай Аполлонович Аблеухов неподдельность того изумления, вопреки рассеянию гнева, не мог не заметить. Он обернулся и без прежней запальчивости, но с какой-то плаксивой злостью затараторил стремительно. нет нет нет «О чем еще там объясняться? И не смейте оспаривать. Сам я вправе потребовать величайшей отчетливости. Сам-то я ведь страдаю. Не вы, не товарищ ваш». «Что? Да что же? Передать узелок. Ну, без всякого предупреждения, объяснения, просьбы». Александр Иванович густо весь покраснел. «И потом в воду кануть. Через какое-то подставное лицо угрожать мне полицией». Александр Иванович при этом незаслуженном обвинении нервно дернулся к Коблеухову. «Становитесь! Какая полиция? Да, полиция! А какой вы полиции? Что за мерзость? Что за намеки? Кто из нас вменяем Но Николай Аполлонович, чья плаксивая злость перешла снова в ярость, прохрипел ему в ухо. «Я бы вас!» — раздался его хрип, оскаленный рот улыбался, казалось, кусая, кидался на ухо. — Я бы вас вот сейчас, вот на этом вот месте, я бы... Я среди белого дня в назидании этой вот публики, Александр Иванович, мой милейший! — Он путался. — Там, вон, там. Из того резного окошка того глинцевитого домика в летний вечер июльский на закат жевала губами все какая-то старушоночка. — Я бы вас... — донеслось откуда-то издали. Да, Александра Ивановича. С августа затворилось окошко, и пропала старушка. В сентябре вынесли глазетовый гроб, за гробом шла кучка, господин в потёртом пальто и в фуражке с кокардаю. С ним семеро белобрысых мальчат. Был гроб заколочен. «Дас, Александр Иванович, дас!» Донеслось откуда-то до Александра Ивановича. После в дом зашныряли картузы и обшваркали лестницу. Говорили, будто вы за стенами, там фабрикуют снаряды. Александр Иванович знал, что тот самый снаряд принесен был сперва к нему на чердак из этого домика, и тут вздрогнул невольно. Как странно. Возвращенный грубо к действительности, странный он был человек, думал о домике в то самое время, когда Николай Аполлонович кидал ему свои фразы. Ну так вот. Из невнятного бреда сенаторского сынка о полиции, решительном и бесповоротном отказе, Александр Иванович понял единственно. «Слушайте», — сказал он, — Немногое, что мне понятно в вашей речи, понятно. Это вот только что весь вопрос в узелке. О ней, разумеется. Вы мне собственноручно передали ее на хранение. Странно. Странно. Разговор происходил у того самого домика, где бомба возникла. Бомба-то, ставши умственной, описала правильный круг, так что речь о бомбе возникла вместе месте возникновения бомбы. — Тише же, Николай Павлович. «Непонятно мне признаться, волнение ваше. Вы вот меня оскорбляете. Что же вы видите предосудительного в том поступке моем?» «Как что?» «Да, что подлого в том, что партия...» Слова эти произнес шепоточком он. «Вас просила до времени поберечь узелок. Вы же сами были согласны. И все тут. Так что если вам неприятно держать у себя узелок, то ничего мне не стоит за узелком забежать. Ах, оставьте, пожалуйста!» Эту мину невинности. Если бы дело касалось одного узелка. с, <babies> «С, -с, -с Нас могут услышать. Одного узелка, то я бы вас понял. Не в этом дело. Не притворяйтесь несведущим. В чем же дело? В насилии. Насилия не было. В организованном сыске. Насилия, повторяю, же не было. Вы согласились охотно. Что ж касается сыска, то я... Да. Тогда летом. Что летом? В принципе, я соглашался, или, вернее, предлагал, и, пожалуй, я дал обещание, предполагая, что принуждения никакого не может тут быть, как и нет принуждения в партии. А если тут у вас принуждение, то вы просто напросто шайчек подозрительных интриганов. Ну что ж, обещание дал. Но разве я думал, что обещание не может быть взято обратно? Постойте. Не перебивайте меня! Разве я знал, что самое предложение они истолкуют так, так повернут? «И мне? Это предложат?» «Нет, постойте. Я все-таки вас перебью. Это вы о каком обещании? Выражайтесь точнее». Александру Ивановичу тут смутно припомнилось что-то, как, однако, он все позабыл. «Да, вы о том обещании». Вспомнилось, как однажды в трактирчике сообщила особо ему мысль об этой особе заставила его пережить неприятное что-то. «Особо, то есть Николай Степанович липанченко Ну, так вот, сообщила, что будто бы Николай Аполлонович... Фу, не хочется вспоминать. И он быстро прибавил. «Так ведь я не о том. Так ведь дело не в том. Как не в том? Вся суть в обещании, в обещании, истолкованном бесповоротно и подло». «Тише, тише, Николай Аполлонович. Что тут, по-вашему, подлого? И где подлость?» «Как где подлость?» «Да, да, да. Где? Партия вас просила до времени поберечь узелок. Вот и все». «Это, по-вашему, всё?» «Всё? Если б дело касалось узелка, то я бы вас понял, но извините!» И махнул он рукой. «Нечего нам объясняться. Разве не видите, что весь разговор наштопчется вокруг до да около одного и того же? Сказка про белого бычка, да и только!» и «Я замечаю. И всё-таки вы тут заладили, затвердили о каком-то насилии. Я вот припомнил. И до меня дошли слухи. Тогда, летом. ну но о насильственном поступке, который вы нам предложили. Так вот, это намерение исходило, как кажется, не от нас, а от вас. Александр Иванович вспомнил. Особо. Все тогда ему рассказала в трактирчике, подливая ликеру. Николай Аполлонович Облеухов через какое-то подставное лицо предложил им тогда собственноручно покончить с отцом. Помнится, что особо тогда говорила с отвратным спокойствием, прибавляя, однако, что партии остается одно предложение отклонить, необычность намерения, неестественность в выборе жертвы и оттенок цинизма, граничащий с гнусностью, все это отозвалось на чувствительном сердце Александра Ивановича приступом жесточайшего омерзения. Александр Иванович был тогда пьян, и так вся беседа с Липанченко представлялась впоследствии лишь игрой захмелевшего мозга, а не трезвой действительностью. Это все он и вспомнил теперь. И признаться... «Требовать от меня!» — перебила Блюхов. «Что я? Чтобы я собственноручно?» «Вот-вот». «Это гадка «Да, гадка И так сказать, Николай Аполлонович, я тогда не поверил. Поверь я, вы упали тогда бы во мнении партии». «Так и вы считаете гадостью?» «Извините, считаю». «Вот видите, сами же вы называете это гадостью. И вы сами же, стало быть, приложили гадости руку». Что-то такое взволновало вдруг Дудкина. Дёрнулась нежнейшая шея. Постойте. И, ухватившись дрожащей рукой за пуговицы итальянской накидки, так и впился он глазами в какую-то постороннюю точку. Не заговаривайтесь. Мы вот тут упрекаем друг друга. Между тем мы оба согласны. С удивлением перевёл он глаза на глаза Блеухова. В наименовании поступка. Ведь подлость? Николай Аполлонович вздрогнул. Ну, конечно же, подлость. Они помолчали. Видите, оба согласны мы. Николай Полонович, достав из кармана платок, остановился, обтирая лицо. «Это меня удивляет». «И меня». С недоумением они поглядели друг другу в глаза. Александр Иванович, он теперь позабыл, что его трясет лихорадка, опять протянул свою руку и дотронулся пальцем до края итальянской накидки. «Чтоб распутать весь этот узел, ответьте же мне вот на что, обещая собственноручно и так далее». «Обещание это не от вас исходило?» «Нет, нет же». И к такому убийству стало быть непричастна вымыслью. Я так спрашиваю, потому что мысль иногда невзначай выражается непроизвольными жестами, интонацией, взглядами, даже дрожанием губ. Нет же, нет! То есть...» Спохватился Николай Аполлонович. Тут же он спохватился, что вслух спохватился о каком-то своем подозрительном мысленном ходе. И спохватившийся вслух покраснел и... Стал объясняться. «То есть я отца не любил» и, кажется, я не раз выражался, но чтобы я? Никогда!» «Хорошо, я вам верю». Николай Аполлонович тут как назло покраснел до корня ушей, и покраснев, захотел еще объясняться, но Александр Иванович решительно покачал головой, не желая касаться какого-то деликатного оттеночка непередаваемой мысли, обоим им одновременно блеснувшей. «Да не надо, я верю». «Я не то, о другом я. А вот вы что мне скажите». «Мне кажется, теперь откровенно. Я, что ли, причастен?» Николай Аполлонович с удивлением посмотрел на наивного собеседника. Посмотрел, покраснел и с чрезмерной горячностью, с форсированной убежденностью ему нужной теперь, чтобы прикрыть какую-то мысль, он выкрикнул. «Я считаю, что да! Вы ему помогали!» «Кому это?» «Неизвестному. Неизвестный же требовал совершения гадости». — Где? — В своей скверной записке. — Такого не знаю. — Неизвестный? — растерянно настаивал Николай Аполлонович. — Ваш товарищ по партии. Что вы так удивились? Что вас так удивило? — Уверяю вас, неизвестного в партии у нас нет. Пришла очередь удивляться и Николаю Аполлоновичу. — Как? Нет в партии неизвестного? — Да потише же. — Нет. Я три месяца получаю записочки. «От кого?» «От него!» Оба они замолчали. Оба они тяжело задышали, и оба вцепились глазами в вопросительно вскинутые глаза. И по мере того, как один растерянно паникал, ужасаясь, пугаясь, тень слабой надежды блеснула в глазах у другого. «Николай Аполлонович!» Бесконечное возмущение, победивший испуг, разливалось на бледных скулах Александра Ивановича двумя багровыми пятнами. «Николай Аполлонович!» «Ну!» схватил его за руку тот. Но Александр Иванович все не мог отдышаться. Наконец он поднял глаза и... Ну вот, что-то печальное, что бывает во снах, невыразимое что-то, без слов, понятное всем, тут пахнуло внезапно от его чела, от его костенеющих пальцев. «Ну, жену, не томите!» Но Александр Иванович Дудкин, приложивший палец к губам, продолжал качать головой и молчать. Невыразимое что-то, но понятное в снах, от него проструилось незримо. Отчела его от костенеющих пальцев. Наконец, с трудом он сказал. «Заверяю вас, честное слово, я во всей этой темной истории ни при чем». Николай Аполлонович сперва не поверил. «Что сказали вы? Повторите же, не молчите, поймите же и мое положение». «Я ни при чем». «Ну, так что ж это значит?» «Не знаю». И прибавил порывисто. «Нет-нет-нет, это ложь, это...» «Бред! Абракадавра! Насмешка!» «Разве я знаю?» Николай Аполлонович посмотрел невидящими глазами на Александра Ивановича, а потом и вглубь улицы, как улица изменилась. «Да разве я знаю? Мне не легче от этого. Я не спал эту ночь». Верх пролетки стремительно уносился вглубь улицы, как улица изменилась, как и ее изменили эти суровые дни. Ветер от взморья рванулся, посыпались последние листья, Больше листьев не будет до месяца мая. Скольких в мае не будет. Эти павшие листья, воистину, последние листья. Александр Иванович все знал наизусть. Будут, будут кровавые, полные ужаса дни. И потом все провалится. О, кружитесь, о, последние, ни с чем не сравнимые дни. О, кружитесь, о, по воздуху вы. Последние листья. Опять праздная мысль. «Рука помощи». «Так он был на балу?» «Да, он был. Разговаривал с вашим батюшкой?» «Вот именно. Упоминал и о вас. После встретился в переулке и увел в ресторанчик и назвался «Морковиным». Абракадабра. Когда Александр Иванович Дудкин, оторвавшийся от созерцания вьющихся листьев, наконец вернулся к действительности, то он понял, что Николай Аполлонович, забегая вперед, Даже с неестественной ему живостью растараторился до нельзя. Жестикулировал он, наклонял низко профиль с неприятным оскалом разорвавшегося рта, напоминая трагическую античную маску, не сочетавшуюся с быстрой вертлявостью ящера в одно согласное целое. Словом, выглядел он попрыгунчиком застывшим лицом. Александр Иванович изредка лишь вставлял замечание, и при этом он говорил про охранку, и охранкой пугал утверждая, что такое запугивание в плане партии, и эта партия одобряет. «Ну да, одобряет», — с некоторым раздражением твердил Николай Аполонович и краснее пытался осведомиться. «Сами же вы, помнится, тогда говорили, что партийные предрассудки…» «Что такое я говорил?» — строго вспыхнул и Дудкин. «Помнится, говорили вы, что партийные предрассудки низов не разделяются верхом, которому служите?» «Вздор!» И Дудкин тот корпусом дернулся и в волнении все усиливал шаг. Николай Аполлонович, в свою очередь, хватал его за руки с тенью слабой надежды, отвечая на вопросы как школьник и неестественно улыбаясь. Наконец, улучив вновь минуту, продолжал он свои излияния о событиях этой ночи, о бале, о маске, о бегстве по залу, о сидении на приступочке черного домика, о подворотне, записочке, наконец, о поганом трактирчике. Это был подлинный бред. Абракадабра все перепутала. Все они давно уже посходили с ума, если только то, губящее безвозвратно, не существует в действительности. С улицы покатились навстречу им черные гущи людские, многотысячные раи котелков вставали, как волны. С улицы покатились навстречу им. Лаковые цилиндры поднимались из волн, как пароходные трубы. С улицы запенилось в лице им страусовое перо, бледнообразная фуражка заулыбалась околышем и были околыши синие, желтые, красные. Отовсюду выскакивал принозойливый нос. Носы протекали во множестве. Нос орлиный и нос петушиный, утиный нос курий и так далее, далее. Нос был свернутый на бок, и нос был вовсе не свернутый, зеленоватый, зеленый, бледный, белый и красный. Все это с улицы покатилось навстречу им бессмысленно, торопливо, обильно. Николай Аполлонович, просительно едва поспевавший за Дудкиным, все как будто боялся оформить перед ним основной свой вопрос, вытекающий из открытия, что автор ужасной записки не мог быть носителем партийного директива. В этом состояла теперь его главная мысль — мысль огромнейшей важности. По практическим следствиям, эта мысль застряла теперь у него в голове, Переменились их роли. Теперь Александр Иванович, не Николай Аполлонович, ожесточенно расталкивал их обставшие котелки. и так стало быть, полагаете вы, и так, стало быть, во всем этом вкралась ошибка? Сделавши этот робкий подход к своей мысли, Николай Аполлонович почувствовал, как по телу его рассыпались горстями мурашки. А, ну если он, представляется, думалось и одолевала боязнь? Это вы записки-то? Скинул глазами. Александр Иванович и оторвался от угрюмого созерцания текшего изобилия котелков, голов и усов. Но, разумеется, мало сказать, что ошибка. Не ошибка, а гнусное шарлатанство тут вмешалось во все. Бессмыслие выдержано в совершенстве, сознательной целью произвольно ворваться в отношения тесно связанных друг с другом людей, перепутать их и в партийном хаосе утопить выступление партии. «Так помогите мне!» «Недопустимое издевательство», — перебил его Дудкин, «вмешалось из сплетен и мороков». «Умоляю же вас, посоветуете мне». «И во все вмешалась измена. тот несет чем-то грозным, зловещим». «Я не знаю, запутался я. Я не спал эту ночь». «И все это морок». Теперь Александр Иванович Дудкин протянул Облеухову в порыве участия руку. И здесь, кстати, заметил, Николай Аполлонович значительно ниже его. Николай Аполлонович не отличался росточком. «Соберите же все хладнокровие». «Господи, вам легко говорить. Хладнокровие. Я не спал эту ночь. Я не знаю, что теперь делать. Сидите и ждите». «Вы придете ко мне?» «Говорю, сидите и ждите. Я берусь вам помочь». Он сказал так уверенно, убежденно, почти вдохновенно, что Облеухов угомонился мгновенно. А по правде сказать, в порыве сочувствия Облеухову Александр Иванович переоценивал свою помощь. В самом деле, чем мог он помочь? Он был одинокий, отрезанный от общества. Конспирация позакрывала ему доступ в самое партийное тело. В комитете же Александр Иванович не состоял никогда, хоть он и хвастался об Облеухову штаб-квартирую. Если мог он помочь, то единственно мог помочь он липанченкой Мог сказать он Липонченке воздействовать через Липонченку. Надо было прежде всего Липонченку захватить, Предварительно же надо было скорее успокоить этого до глубины души потрясенного человека. И он успокоил. «Я уверен, что узлы гадкой козни распутать сумею я. Я сегодня же тотчас наведу надлежащие справки и...» И запнулся. Надлежащие справки мог дать лишь липанченко Более же никто. Что если нет его в Петербурге? «И?» И дам завтра ответ. «Благодарю вас. Спасибо, спасибо. И Николай Аполлонович бросился пожимать ему руки. Александр Иванович тут смутился невольно. Все зависело от того, где теперь находилась особа и какими справками располагала она. Ах, оставьте же! Ваше дело касается всех нас лично. Но Николай Аполлонович, пребывавший до этой минуты в совершеннейшем ужасе, только и мог отозваться на всякое слово поддержки либо вполне апатично, либо восторженно. И Николай Аполлонович отозвался восторженно. Между тем, Александр Иванович уже вновь влетел в свою мысль. Поразил его один маленький фактик. Николай Аполлонович, я божился и клялся, что ужасное поручение исходило от неизвестного анонима. И анонима Блеухову писывал уж не раз. И было тут ясно. Неизвестный тот аноним и был, собственно, провокатором. Далее. Из-за Блеуховской путанной речи все же можно было вывести следствие. Свои особые сношения с партией были тут на лицо Из этих особых сношений нечистота вырастала. Силился Александр Иванович себе выяснять еще кое-что. И силился тщетно. Мысль его продолжилась, втекшая на них изобилие усов, бород, подбородков. Невский проспект. Бороды, усы, подбородки. То изобилие составляло верхние конечности человеческих туловищ. Протекали плечи, плечи и плечи черную как смола гущу образовали все плечи в высшей степени вязкую и медленно текущую гущу образовали все плечи и плечо александра ивановича моментально приклеилось к гуще так сказать оно влипло и александр иванович дудкин последовал за своим равным плечом сообразуясь с законом о неразделенной целостности тела так был выкинут он на невский проспект там и кринкой вдавился он в чернотой текущую гущу что такое кринка она и есть и мир и объект потребления как объект потребления иикринка не представляет собой удовлетворяющей ценности таковая цельность икра совокупности кринок потребитель не знает икринок, но он знает икру то есть гущу и кринок намазанных на поданном бутерброде так вот тело влетающих на панель индивидуумов, превращается на невском проспекте в орган общего тела викринку и кры Тротуары невского бутербродное поле тоже стало и с телом сюда влетевшего дудкина тоже стало и с его упорной мыслью в чуждую уму непостижимую мысль она влипла мгновенно в мысль огромного многоногого существа пробегающего по невскому они сошли с тротуара тут бежали многие ноги и безмолвно они загляделись на многие ноги пробегающей темной гущей людской это гуще кстати сказать Не текла, а ползла. Переползала и шаркала. Переползала и шаркала на протекающих ножках. Из многотысячных члеников была склеена гуща. Каждый членик был туловищем. Туловища бежали на ножках. Не было на Невском проспекте людей, но ползучая, голосящая многоножка была там. В одно сырое пространство ссыпало многоразличие голосов, многоразличие слов. Членораздельные фразы разбивались там друг от друга и бессмысленно, и ужасно там разлетались слова, как осколки пустых и в одном месте разбитых бутылок. Все они, перепутавшись, вновь сплетались в бесконечность летящую фразу без конца и начала. Эта фраза казалась бессмысленной, исплетенной из небылиц. Непрерывность бессмыслия составляемой фразы черной копотью повисала над Невским. Над пространством стоял черный дым небылиц и от тех небылиц, порой надуваясь, нева и ревела, и билась в массивных гранитах. Ползучая многоножка ужасна. Здесь по Невскому она пробегает столетия, а повыше, над Невским, там бегут времена, весны, осени и зимы, переменчива там череда. И здесь череда неизменна веснами, летами, зимами. Веснами, летами, зимами череда — это та же. И периодом времени, как известно, положен предел, и период следует за периодом, за весной идет лето, следует осень за летом и переходит в зиму, и все тает весною. Нет такого предела у людской многоножки, и ничто ее не сменяет, ее звенья меняются, а она — та же вся. Где-то там, за вокзалом, завернулась его голова, хвост просунут в морскую, А по Невскому шаркаю члениста ноги и звенья, без головы, без хвоста, без сознания, без мысли, многоножка ползает, как ползала, будет ползать, как ползала. Совсем скалопендра. Испуганный металлический конь встал давно там с угла Анничкого моста, и металлический конюх повис на нем. Конюх ли оседлает коня, или конюха конь разобьет? Эта тяжба длится годами, и мимо них Мимо. И мимо них, мимо, одиночки, пары, четверки и пары за парами сморкают, кашляют, шаркают, и смеясь, исцепают в сырое пространство многоразличными голосами многоразличия слов, оторвавшихся от их родившего смысла. Котелки, перья, фуражки, фуражки, кокарды, перья, треуголка, цилиндр, фуражка, зонтик, платочек, перо. Дионис. Да ведь с ним говорили. Александр Иванович Дудкин снова вытащил свою мысль из бегущего изобилия. Протекавшие ахинеи ее загрязнили порядочно. После купания в мысленном коллективе ахинеей стала сама она. Он с трудом ее обратил на слова, стрекотавшие в ухо. Это были слова Николая Аполлоновича. Николай Аполлонович уж давно бился в ухо словами, но прохожее слово в уши, влетая осколком, разбивало смысл фразы. Вот поэтому Александру Ивановичу было трудно понять, что такое ему затвердили в барабанную перепонку. В барабанную перепонку праздно, долго, томительно барабанные палки выбивали мелкую дробь. То Николай Аполлонович, выдираясь из гущи, растараторился безостановочно быстро. «Понимаете ли», — твердил Николай Аполлонович, «понимаете ли вы, Александр Иванович, меня?» «О да, понимаю». И Александр Иванович старался вытащить ухом к нему обращенные фразы. Это было не так-то легко, потому что прохожее слово разбивалось об уши его, точно каменный град. «Да, я вас понимаю». «Там, в жестянице», — твердил Николай Аполлонович. «Копошилась, наверное, жизнь. Как-то странно, там тикали часики». Александр Иванович подумал тут, что такое жестяница, какая такая жестяница, и какое мне дело до каких-то жестяниц. Но, внимательней вслушавшись в то, что твердил сенаторский сын, сообразил он, что речь шла о бомбе. «Наверное, копошилась там жизнь, как я привел ее в действие. Была так себе мертвой. Ключик я повернул даже, да, стала всхлипывать, уверяю вас, точно пьяное тело с просонья, когда его растолкают». «Так вы ее завели?» «Да». «Затикала». «Стрелка». «На 24 часа». «Зачем это вы?» Я ее, жестяночку, поставил на стол и смотрел на нее. Все смотрел. Пальцы сами собой протянулись к ней. И так себе повернули сами собой как-то ключик. — Что вы сделали? Скорее ее в реку! В неподдельном испуге всплеснул Александр Иванович руками. Дернулась его шея. Понимаете ли, скривила мне рожу. Жестяница? Вообще говоря, очень-очень обильные ощущения владели мной, беспрерывно сменяясь, как стоял я над ней. Очень-очень обильные. Просто, черт знает что, ничего подобного я, признаться, и не испытывал в жизни. Отвращение меня одолело до да так, что меня отвращение распирало. Дрянь всякая лезла, и, повторяю, страшное отвращение к ней, невероятное непонятное, к самой форме жестяницы, к мысли, что, может быть, прежде плавали в ней сардинки. Видеть их не могу. Отвращение к ней поднималось как к огромному твёрдому насекомому, застрекотавшему в уши непонятную насекомью свою болтовню. Понимаете ли, мне осмелилось что-то такое теликать, а? Хм. Отвращение, как громадному насекомому, которого скорлупа отливает тошнотворную жестью. Не то что-то было тут насекомье, не то что-то от нелужёной посуды, верите ли? Так меня распирало, тошнило. Ну, будто бы я ее проглотил. Проглотили? Фу, гадость. Просто черт знает что. Проглотил, понимаете ли, что это значит? То есть стал ходячую на двух ногах бомбой с отвратительным тиканьем в животе. Тише же, Николай полонович тише. Здесь нас могут услышать. Не поймут они ничего. Тут понять невозможно. Надо вот так, подержать в столе, постоять и прислушаться к тиканью. Словом, надо все пережить самому, в ощущениях. «Знаете», — заинтересовался теперь Александр Иванович словами, «я понимаю вас. Тиканье. Звук воспринимаешь по-разному. Если только прислушаться к звуку, будет в нем тоже все, да не то. Я раз напугал неврастенника, в разговоре стал по столу пристукивать пальцем со смыслом, знаете ли, в такт разговору. Так вот он вдруг на меня посмотрел, побледнел, замолчал, да как спросит. «Что вы это?» Я ему «ничего» а сам продолжаю постукивать по столу. Верите ли? С ним припадок. Обиделся до того, что на улице не отвечал на поклоны. Понимаю я это. Нет, нет, нет, тут понять невозможно. Что-то тут приподымалось, припоминалось, какие-то незнакомые и все же знакомые бреды. Припоминалось детство, не правда ли? Будто слетела какая-то повязка со всех ощущений. Шевелилась над головой, знаете, волосы дыбом. Это я понимаю, что значит. Только это не то, не волосы, потому что стоишь с раскрывшимся теменем. Волосы дыбом — выражение это я понял сегодняшней ночью. И это не волосы, все тело было, как волосы, дыбом. Ощетинилось волосинками и ноги, и руки, и грудь. Все будто из невидной шерсти, которую щекочут соломинкой. Или вот тоже, будто садишься в нарзанную холодную ванну, и углекислота пузырьками по коже щекочет, пульсирует, бегает. Чу быстрее, и быстрее. Так что если замрёшь, то биение, пульсы, щекотка превращаются в какое-то мощное чувство, будто тебя терзают на части, растаскивают члены тела в противоположные стороны. Спереди вырывается сердце, сзади из спины вырывают, как из плетня хворостину, собственный позвоночник твой. За волосы тащат вверх, за ноги в недра двинешься, и всё замирает, как будто. Словом, были вы Николай Павлович как Дионис терзаемый. Но в сторону шутки. Вы теперь говорите совсем другим языком. Не узнаю я вас. Не по канту теперь говорите. Этого языка я от вас еще не слыхал. Да я уж сказал вам, какая-то слетела повязка со всех ощущений. Не по канту вы верно сказали. Какое там? Там все другое. Там, Николай Аполлонович, логика, проведенная в кровь, то есть ощущение мозга и крови, или мертвый застой, А вот налетело на вас настоящее потрясение жизни, и кровь бросилась к мозгу. Оттого и в словах ваших слышно биение подлинной крови. Стою я, знаете ли, над ней и... Скажите, пожалуйста, мне кажется... Да о чем это я? Вам кажется, сказали вы, — подтвердил Александр Иванович. Мне кажется, весь то пухну, весь то я давно пораспух. Может быть, сотни лет, как я пухну, да и расхаживаю себе, не замечая того распухшим уродом. Это правда ужасно. — Это все ощущение Скажите, я не... Александр Иванович сострадательно усмехнулся. — Наоборот, вы осунулись, щеки втянуты под глазами круги. Я стоял там над ней. Да не я там стоял. Не я же, не я же, а какой-то, так сказать, великан с огромной идиотской головой и с несросшимися теменем, и при этом пульсирует тело всюду-всюду на коже иголочки, стреляет, покалывает, И я явственно слышу укол в расстоянии, по крайней мере, на четверть аршина от тела, вне тела. А? Подумайте только. Потом другой, третий. Много-много уколов в ощущении совершенно телесном, вне тела. А укол — это биение, пульсы. Поймите вы, очертили собственный контур мой за пределами тела, вне кожи, кожа внутри ощущений. Что это? Или я был вывернут наизнанку кожей, внутрь, или выскочил мозг? Просто были вы вне себя. Хорошо это вам говорить, вне себя. Вне себя. Так все говорят. Выражение это аллегория просто, не опирающаяся на телесные ощущения, а в лучшем случае лишь на эмоцию. Я же чувствовал себя вне себя совершенно телесно, физиологически, что ли, и вовсе не эмоционально. Разумеется, кроме того, я был еще вне себя в вашем смысле, то есть был потрясён Главное же не это, а то, что ощущения органов чувств разлились В круг меня. Вдруг расширились, распространились в пространство. Разлетался я, как бомб. Ц -ц -ц -ц, на части. <паб> <sounds> Могут услышать. Кто же это там стоял? Ощущал я. Не я. Это было со мною. Во мне. Вне меня. Видите, какой набор слов. Помните, Давича, как я у вас был с узелком? То я у вас спрашивал, почему это я? Я. Вы тогда меня не поняли вовсе. А теперь я все понял.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 Александр Иванович теперь испытывал прямо-таки потребность отделаться от нервно трещавшего перед ним Николая Аполлоновича, чтобы отдать себе в происшедшем ясный и спокойный ответ. «Да, я спокоен, совершенно спокоен. Теперь, знаете ли, я не прочь даже выпить. Бодрость этакая. Пойдем. Ведь вы, наверное, можете мне сказать, что поручение обман?» Этого, наверное, не мог сказать Александр Иванович. Тем не менее, Александр Иванович с необычной пылкостью отрезал всего лишь. Ручаюсь.